Реальность вокруг Аники обрела четкие очертания. Свободное падение прекратилось. Никакой тяжести. Она воспарила. Ей было хорошо и спокойно. Как он ухитрился это сделать? Если он действительно так опасен, как вы думаете? Если он действительно был международным профессиональным убийцей, получавшим кучу денег за мокрые дела? то как же он может постоянно от вас ускользать? Почему его никто не взял? Насколько велики были эти кучи денег, мы не знаем. Как не знаем, играли ли в этом деле какую-то роль деньги. Может быть, он убивал из чистых и непорочных убеждений. Но тогда откуда вы вообще знаете, что это он? Есть несколько вещей в которых мы твердо убеждены и на сто процентов уверены. Но есть гора трупов, по поводу которых у нас есть только подозреваемые». Аника теперь чувствовала себя воспарившей на небеса. Так хорошо и спокойно ей было. «Но почему Рагнвальд? Он что, оставил отпечатки пальцев? Или салфеточки с подписями губной помадой на месте преступлений?» «У нас есть информаторы», — сказал к «Есть, кроме того, методы разведывательной деятельности». «Это звучит очень глупо». Какое-то время они помолчали. В груди стало тепло и спокойно. «В этом деле есть одна вещь, которую я решительно не понимаю», — сказала Аника, когда молчание затянулось так надолго, что она испугалась, что осталась на линии в гордом одиночестве. «Может быть, вам стоит подумать о том, чтобы каким-то образом вступить с ним в контакт? Ведь находят его те, кто дает ему поручение?» «Что вы имеете в виду?» «Кто-то же нанимает его на работу. Как его находят?» Полицейский комиссар несколько секунд колебался. «Не для протокола», — сказал он, и аника повертела головой. Поручение он получал через это. Испанская полиция много лет подозревает одного врача из Бильбао в том, что он является его связным. Но полиции так и не удалось собрать достаточно доказательств для выдвижения обвинения и привлечения этого врача к уголовной ответственности. В стране Басков это дело очень деликатное. Если коллеги узнают, что добросовестный человек подвергается преследованиям, то это может взорвать весь регион. Этот врач — безупречный специалист, имеет семью и богатую практику в области внутренних болезней. — А вы не могли сами нанять Рагнвальда? — спросила Аника. — Заманить его в ловушку. Некоторое время Ка молчал. — Возможно, такие попытки предпринимались, но мне о них ничего не известно. Видимо, здесь начиналась граница его откровенности, которую он не мог переступить. Она решила больше на него не давить, потерла друг об друга ступни, чувствуя, что в них восстановилось кровообращение. «Но где был его дом, когда он не жил во Франции?» «Он проводил достаточно много времени во Франции», — ответил Ка, который, казалось, снова обрел под ногами твердую почву. «Но он там не жил постоянно». Мы думаем, что у него вообще не было постоянного места жительства. То есть? Он прожил в полевых условиях 30 лет?» Послышался усталый вздох. «Мы думаем, что он вел себя как приезжий из Северной Африки», — сказал к «Иногда, примыкая к группе нелегальных иммигрантов, которые переходят из одного населенного пункта в другой в поисках сезонной работы, «То есть группе сельскохозяйственных рабочих?» — спросила Аника. «Да. Они кочуют с места на место из страны в страну, всегда готовые приступить к уборке урожая. В течение короткого времени они живут в бараках или особых лагерях. Это десятки тысяч людей, которые разбиваются на более мелкие группы, которые по окончании работы переходят на какое-то другое место». Они все время в пути, все время в поисках цели, но никогда они не задерживаются долго на одном месте. Аника машинально кивала, явственно видя перед собой этих людей, как в фильме Лассе Хальстрема. Как, кстати, он назывался? — И никто из них ничего не рассказывает о других, — сказала она. — Ни в коем случае. В этом смысле они очень спаяны. «Никто не проявит никакого интереса к человеку, который вдруг исчезает на несколько недель, иногда на несколько месяцев, а иногда и навсегда». «И никто не удивляется, если такой пропавший человек вдруг снова появляется», — ставила Аника. «Это даже не обсуждается», — сказал Ка. «Расчет после работы и все». «Да, банковских счетов у них нет», — сказал Ка. Никто их официально не нанимает. У них нет семей, о которых они заботятся. Напротив, у многих сезонных рабочих есть семьи, — сказал Кап. Некоторые из них кормят целый род, но к нашему Рагнвальду это не относится. Он собирает виноград и апельсины, а в свободное время отстреливает политиков. Когда не работает докером, сборщиком винограда или кем-то еще он становится невидимкой которую никто не видит и практически не оплачивает снова наступило молчание но почему вы не взяли его теперь когда он находится в швеции к тяжело вздохнул это не так легко как кажется сказал он труднее всего поймать убийцу которую убивает по причине фанатизма Возьмите Лассермана. Он убил в Стокгольме 10 человек, случайных прохожих, за полтора года, прежде чем его смогли поймать. Все это время он жил в городе, ездил на собственном автомобиле, по утрам здоровался с соседями по лестничной клетке. То есть, другими словами, был полным дилетантом. Тот парень, с которым мы теперь имеем дело, убил... Насколько нам известно, четырех человек. Между этими убийствами нет никакой связи, если не считать мальчика, который был свидетелем первого убийства. Способы совершения преступления абсолютно не схожи между собой. Экланда смерть сбила машина, мальчику перерезали горло, Сандстрема застрелили. Не найдено никаких отпечатков пальцев, Волокна одежды на местах свершения преступлений тоже разные. Надо просто предположить, что перед каждым убийством он переодевался и надевал перчатки. Конечно, надо, — согласился полицейский комиссар. Нет никаких свидетелей? Лучший свидетель, мальчик, мертв. Никто другой не может помочь следствию. Аника вспомнила весь обмен репликами. Вы сказали, что этот парень убил четырех человек. Ка притворился, что не понимает. Что? Было еще одно убийство, сказала Аника и машинально, не думая, что делает, выпрямилась. Он снова убил человека? Кого? Где? Должно быть, вы ослышались. Я сказал три. Оставьте сказала Аника. В последние дни был убит кто-то еще. И опять родственники получили письмо с цитатой из МАО. Или вы рассказываете, что произошло, или я раззвоню об этом убийстве на весь свет. Кара смеялся. Хорошо хоть что сделаете предупредительный выстрел. Над этим убийством ваш брат-репортер уже кружит, как стервятники над полем боя. Она фыркнула в ответ на его смех. Никто там не кружит, если убита не женщина. Ее муж уже, наверное, сидит, а утренняя газета удивит меня стандартной заметкой. Стандартной заметкой? Семейная ссора закончилась трагедией. Слякотно, неинтересно, совершенно неописуемо. Говорите, что знаете, и тогда мы заключим сделку. На несколько секунд молчание стало густым и насыщенным от тяжких раздумий. «Я уже говорил раньше», — сказал он, — «вы берете меня за горло. Какого черта вы хотите знать?» Аника снова откинулась на подушке, по лицу ее пробежала мимолетная улыбка. «И что? Это убийство тоже никак не связано с тремя первыми?» «Насколько мы пока можем судить, нет. Не связано. Маргит Аксессен» педагог дошкольного учреждения в ПИТЭО, замужем, имела двух взрослых дочерей, задушена на втором этаже собственного дома. Муж погибшей работал ночную смену и обнаружил труп, когда вернулся домой. Естественно, его сразу заподозрили в убийстве. «Вы попали пальцем в небо». Экспертиза показала, что смерть наступила до полуночи, а муж находился в центре связи базы F-21 вместе со своими коллегами до половины второго ночи, когда закончилась его смена. Адреналин взыграл в мозгу Аники, она разогнула колени и машинально выпрямилась. — F-21? Он работает на F-21? Значит, связь все-таки есть. Взрыв дракона. Мы уже проверили эту версию. Он проходил срочную службу на И-19 в Бодане, а на Ф-21 был назначен не раньше 1974 года. То, что место службы супруга жертвы совпадает с местом преступления, и может быть каким-то образом связано с Раганвальдом никоим образом не кружит мне голову, в отличие от вас. Цитата? сказала Аника. Какую цитату он получил?» «Подождите секунду». Он положил трубку на стол, и Аника услышала шуршание бумаг. Потом комиссар откашлялся и снова взял трубку. «Народы мира, объединяйтесь и бейте американских агрессоров и их лакеев. Народы всего мира, будьте мужественны, боритесь, не отступайте перед трудностями». «Наступайте! Волна за волной! Тогда весь мир будет принадлежать народу! Хищные звери всякого рода будут уничтожены!» Аника задумалась. Она даже не заметила, когда спальня перестала качаться. «Хищные звери всякого рода будут уничтожены!» — сказала она. «Хищные звери любого рода, включая педагога дошкольного учреждения!» Она также преподавала в рабочей школе, роспись салфеток и керамику. Мы не придаем большого значения цитатам, и я не хочу, чтобы ты к ним цеплялась. Девушка, которая ведет дело, считает, что эти цитаты — что-то вроде его метки, вроде росписи губкой помадой на салфетке. «Вы не получали никаких сведений от ФБР?» спросила Аника и свесила ноги с кровати, коснувшись горячими ступнями холодного деревянного пола. Это было в семидесятые годы. У нас есть свои досье на преступников за то десятилетие. Ну, простите, извинилась Аника. И к каким выводам пришла девушка, легко догадаться. Мужчина, скорее пожилой, чем молодой, движимый ненавистью к обществу, о каковом его голове сложился отчасти извращенный образ, оправдывает себя местью за унижение, которым подвергался в жизни. Одиночка, практически лишенный друзей, с низким уровнем самооценки, но с большой потребностью в самоутверждении. Не может долго удержаться на одном рабочем месте, умен, обладает большой физической силой, «Приблизительно так». Аника закрыла глаза и попыталась мысленно записать услышанное, понимая, что Кани стала распространяться о подробностях. «Но зачем эта цитата?» — спросила Аника. «Зачем эта метка территории?» «Он хочет, чтобы мы знали, кто он. Он невероятно презирает весь остальной род человеческий» и считает нужным везде оставлять свою подпись, как напоминание миру о себе. «Наш бедный раганвальд сказала Аника, — «кажется, ему важно, чтобы его знали. Вы только подумайте, как все могло повернуться, если бы не было взрыва. Через три недели он бы готовился к Нобелевскому ужину в голубом зале». По удивленному молчанию в трубке она поняла, что К. не в курсе. Карина Бьорнлунд подсказала аника министр культуры она пойдет на нобелевский ужин, по крайней мере ее пригласили. Если бы раганвальду не пришлось исчезнуть, то она вышла бы за него замуж. О чем это вы спросил к точно и неизвестно состоялся бы этот брак, но речь о нем шла. послушашайте разозлился -ка. «Из какого пальца вы все это высосали?» аника покрутила телефонный шнур. «Я высосала это из объявления о помовке. Карина Бьернлуд должна была сочетаться браком в ратуше Лулео в четырнадцать часов в пятницу после взрыва». «Не может быть!» — отрезал Ка. «Если бы это было так, мы бы об этом знали». В то время оглашение было обязательным, и объявление о помовке было напечатано в газете. И в какой газете можно найти это объявление? В газете Норланд Стиднинген. Я получила его с кипой старых вырезок с материалами о жизни Карины Бьернлунд. А вы не знаете, что в то время они были вместе? О юношеской влюбленности? Этого уже давно нет она с этим покончила». «Это надуманное оправдание. Карина Бьернлуд пойдет на все, чтобы спасти свою шкуру». «Полно вам», — сказал полицейский комиссар. «Мисс Марпл заговорила». аника вспомнила письмо Германа Веннергрена «Пожелание встречи для обсуждения важного вопроса». После этого министр культуры в последний момент внесла изменения в предложение правительства с тем, чтобы разрешение на вещание не касалось телевидения Скандинавия. Она сделала именно то, на чем настаивал Веннергрен. Единственный вопрос заключается в следующем. Какие аргументы привел представитель семейства, чтобы убедить министра культуры? Анника вспомнила ее голос когда Карина Бьернлунд была пресс-секретарем министра внешней торговли и отвечала на вопросы относительно последствий аферы ИБЭ. Вспомнила аника и свой собственный рассказ о тщательно скрываемых тайнах социал-демократического правительства, рассказ, которым она поделилась с Кариной Бьернлунд. Несколько недель спустя Карина Бьернлунд, совершенно неожиданно, была назначена в Государственный Совет. «Поверьте мне», — сказала Аника, — «я знаю о ней больше, чем вы». «Мне надо идти», — сказал комиссар. Теперь у Аники не было противоядия от ангелов, и они снова вернулись на сцену. Она положила трубку и пошла к компьютеру, включила его и надела чулки, пока загружалась программа. Она записала новые данные, почерпнутые из телефонного разговора, потом отвлеклась, чувствуя, что у нее вспотело под коленями и замерзла поясница. В дверь позвонили. Аника опасливо открыла дверь, не зная, кто мог оказаться за ней. Ангелы затянули свою утешительную песнь, но быстро умолкли. На пороге стояла, с трудом переводя дыхание, Анна с набханная, с побелевшими губами и красными от слез глазами. — Входи, — сказала Аника и сделала шаг назад, пропуская гостю в квартиру. Анна молча вошла. — Умираешь? — спросила Аника. Анна кивнула, уселась на скамейку и сняла головную полоску. — Похоже, что да, — ответила Анна. — Но помнишь, как было сказано в ушедшем поезде? «То, что не убивает, то укрепляет», — процитировала Аника и села рядом с подругой. Пока Анна с треском расстегивала кнопки на куртке, пока кто-то на другом этаже спускал в туалете воду, пока внизу рычали подъезжавшие к остановке автобусы, Аника сидела, все это слушала и смотрела на шкаф где лежали ананасы, купленные на базаре в Стопкорпе. В городе всегда очень шумно, сказала Анна, Анника медленно выдохнула. По крайней мере, не так ощущаешь свое одиночество, отозвалась она и встала. Будешь что-нибудь? Вино, кофе? Анна с납хана продолжала сидеть на скамейке в холле. Я бросила пить — сказала она. Да, — Да-да, такой уж сегодня день. Аника смотрела через балконное окно на сад внизу. Кто-то по небрежности не закрыл дверь помещения для хранения отходов, и теперь это сделал порыв ветра, гулявшего между домами. — У меня такое чувство, будто меня столкнули в бездонную пропасть, и я все падаю и падаю, — вымолвила Анна. Все началось с Мехмета и его новой дамы. Потом пошли разговоры о том, что Миранда должна жить у них, ну а теперь пропала и работа. Я уж не знаю, за что мне ухватиться. Если я еще буду пьянствовать, то падение станет еще быстрее. — Я тебя хорошо понимаю, — а Аника оперлась рукой от дверной косяк. — Когда я иду по городу, все это бросается в глаза. Я не могу понять, реально ли то, что я вижу. Мне трудно дышать. Все вокруг серое, а люди похожи на призраков. Мне кажется, что половина из них уже мертва. Вопрос в том, жива ли я. Да и можно ли так жить?» Аника кивала, с трудом проглатывая слюну. Дверь помойки грохнула еще два раза. Бум-бум. «Добро пожаловать во тьму». — сказала она. — Это грех, что тебе пришлось составить мне компанию. Прошло несколько секунд, прежде чем Анна поняла, что подруга не шутит. — Что случилось? — спросила она. Встала, сняла куртку, шарф и повесила их на крючок вешалки. Подошла к Анике и тоже посмотрела на хлопающую дверь помойки. — Масса всяких вещей! ответила Аника. На работе я просто просиживаю штаны, потому что Щуман запретил мне писать о терроризме. Он думает, что я чокнулась после туннеля. «Ну, понятно», — сказала Анна и сложила руки на груди. «Мне изменил Томас», — продолжила Анна, понизив голос почти до шепота. Слова отражались от стен и повисали под потолком. Анна скептически посмотрела на подругу. «Да ну! Почему ты так думаешь?» У Анники сдавило горло. Она не могла произнести противных липких слов. Она посмотрела на свои руки, откашлялась и подняла глаза к потолку. «Я их видела. У торгового центра. Он ее целовал». У Анны приоткрылся рот. В глазах остались недоверие и скепсис. «Ты уверена?» «Может быть, ты ошиблась?» аника покачала головой и снова опустила взгляд на руки. «Ее зовут София Гренборг. Она работает в объединении областных советов, заседает в той же комиссии, что и Томас. Ну, ты знаешь, это дело с угрозами в адрес политиков». «Тьфу ты, черт!» — сказала Анна. «Какая свинья!» «Что он говорит?» «Извивается, как уж на сковородке». «Я ничего ему не сказала», — ответила Аника. «Надеюсь разобраться с этим своими средствами». «Что ты такое говоришь?» — возмутилась Анна. «Ясно, что тебе надо с ним поговорить». Аника вскинула глаза на подругу. «Я знаю, что он хочет оставить меня и детей. Он мне лжет. Впрочем, он и раньше изменял». Анна опешила. «С кем еще?» аника попыталась рассмеяться, чувствуя, что камень выдавливает из ее глаз слезы. «Со мной!» — выпалила она. Анна с тяжело вздохнула и внимательно посмотрела на анику своими агатовыми глазами. «Ты должна с ним поговорить. К тому же я слышу ангелов». — сказала Аника и тяжело вздохнула. — Они поют мне, говорят со мной. Как только мне становится тяжело, они сразу начинают петь. Она закрыла глаза и замурлыкала меланхолическую песню. «Несут летние ветры тоскующему сердцу желтые лилии». Лицо ее застыло и потемнело.